Глава десятая. Тревоги и мечты. Вчера Зайцев привёз домой из столярки набор кухонной мебели. Настоящий деревянный стол и четыре табурета. Я нарочно выделяю слово «настоящий», потому что из цельных берёзовых досок, а не каких-то там прессованных опилок. Конечно, Коля не сам мастерил, а заказал знакомым ребятам. Обошлась нам покупка всего в 10 тысяч рублей. Даже страшно представить, сколько такое изделие могло стоить в городском салоне. столешница массивная, больше метра длиной, с гладенькими закруглными краями и мощными резными ножками. Тауреты подстать. Гляжу, не нарадуюсь. Вот и обживаемся потихоньку. Ремонт в доме закончен, ограда прибрана, саженцы садовых культур прижились, клематисы оплели опору навеса. Даже не думала, не гадала, что этим летом стану хозяйкой большой усадьбы, а еще и мамой. Впрочем, мамой-то я стану зимой, примерно под Новый год. Ассоциации не очень хорошие, но убеждаю себя, что мне дается второй шанс, и теперь все сложится удачно. Мы ждём девочку. Решили назвать Ксюшей. Я уже приобретаю разные детские вещички. Мама меня журит, мол, вырастет малышка быстро, всего сносить не успеет. А мне радостно держать в руках крохотные распашонки, до да слёз трогательные, кукольные на вид носочки и чепчики. Тут я недавно совершила спонтанную покупку. Прямо на улице у бабушки, торгующей малиной, Взяла старую картину с узорами из поделочных камней. Я шла из поликлиники мимо торговых рядов и взгляд зацепился за кусочек осеннего леса. На полотне примерно 67 на 90 сантиметров. Наш русский лес и река. Мелкая, неширокая, а в ней деревья отражаются. Березки, осины и пара елочек. Просто козловский пейзаж. Цвета охристые, рыженькие, оттенки красного в рощице, ярко-зеленого на хвое и сверху сизо-голубое, словно стеклянное небо. А на нем птицы улетают, две рядышком и одна в сторону, и ни капли не грустно. «А сколько просите за картину?» — спросила я хозяйку этого сокровища. «Так пятьсот рублей». — живо отвечала бойкая старушка, вручая очередной покупательнице кулёк с дачными огурцами. Я задумалась. Подозрительно дёшево. И рамка рассохлась. Вон в уголках щели лак облез. Это ерунда, конечно. Можно заново покрасить, обновить. А нужна ли мне эта картина? Сейчас не до роскоши. Опять же, пятьсот рублей — дар. Не купля, как говорила моя бабушка. Бабушки давно уже нет на свете, но я уверена, ей бы понравилась моя покупка. А вот мама не одобрит, но скажет, раз пожелала, правильно, что взяла, надо себя порой радовать, тем более за сходную цену. Картину мне завернули в клеенку и обвязали скотчем. Надеюсь... Зайцев согласится повесить осенний лес в зале. Там много солнца. Будет на желтых камешках играть. Только все равно не верю, что это настоящий янтарь. Может, подделка пластмассовая? Отсюда и дешевизна. Жаль, тогда сразу не успела зайти в галерею посмотреть краски для багета. Торопилась на автобус до Козловки. У Коли машина в ремонте. Что-то случилось с двигателем. А мне приспичило ехать на плановый осмотр к доктору. Так и не могу определиться, в городе живу или в селе. Получается, что на два дома. Но это только до декрета. Вот получу на работе расчет и сразу на чистый воздух и тепличные помидоры с перцем. Вот август закончится, и в середине сентября я буду свободна, как воздушный змей на ветру. Капилен, мою смену фамилии и новость об интересном положении руководство приняло без особой радости. Зато коллеги поздравили от души. Я собрала маленькое застолье, заказала два пирога, сытный с горбушей и сладкий, брусничный. Даже пригубила шампанское за компанию. Сотрудники мне подарили три алых розы, вазу для букета на новоселье, флисовый плед и большое банное полотенце. Все добро пригодилось. Я же теперь своим жильем обзавелась. В здоровье иногда меня подводит. Участились мигрени, часто устаю, и вечерами уже ни на что не хватает сил. Иногда перечитываю свою азбуку, редактирую немного, исправляя опечатки и мечтаю, что буду растить дочку и параллельно писать продолжение. Ксюша на ножке встанет, И у моей героини Тины дочурка научится ходить. Замирает душа от предвкушения подобного чуда. И все же тревожно и боязно. Какая мама из меня получится? Одно дело вести уроки в школе, распекать и поощрять чужих ребятишек, а тут свое, навсегда родное, незримой пуповиной до последнего вздоха привязанное. И от тебя бесконечно зависит. Но все ли зависит от тебя? Порой встречаю в парке ребятишек с явным отклонением в развитии. У мам их сосредоточенный напряженный взгляд держится в стороне от прочих. Возможно, пока с животиками ходили, пока анализы сдавали, ожидая малыша, они не представляли, насколько переменится их жизнь с появлением крохотного слабого существа. И сколько будет слез отчаяния и бессонных ночей, поликлиник и справок, разногласий с родными. В Козловке молодая семейная пара развелась через год после рождения мальчика с ДЦП. Если со мной что-то похожее случится, я даже не знаю. Нет, Коля нас, конечно, не бросит, но страшно, очень страшно думать о такой ситуации. И не нужно думать. А ночами проснешься от того, что малыш беспокойно ворочается внутри. Начнешь разминать затекшую руку, и сразу подкрадываются всякие нехорошие мысли. Ни с кем ими не делюсь. Зачем зря людей волновать? Еще бабушка моя говорила, что было, мы видели, что будет, увидим. Спать ложимся, как умираем, и каждое утро рождаемся заново. Может, сказывается мое особое состояние, но сейчас стало часто задумываться о предках. Попросила маму привезти старые фотографии. Оформила большой альбом, подписи сделала. Это ведь не только для себя. Вот дочурка подрастет, расскажу ей историю нашей семьи. Вместе нарисуем семейное дерево. Я уже нашла в интернете заготовки, распечатала и прибрала в специальную папку. Так много хочется рассказать доченьке. И больше того хочется, чтобы она все понимала, слушала внимательно, с интересом. Загадываю, на кого она будет похожа. Лучше бы внешностью на меня. А характер взяла Колин. Спокойный, упорный и хозяйственный. Девочка такой и должна быть. Сдержанная, добрая и аккуратная. Ну что ж, вместе с папой станем ее уму-разуму учить. На то мы и родители. За последние месяцы мы с Колей так крепко сблизились, что я иногда удивляюсь, как раньше могли жить друг без друга, почему долго мыкались порознь. Самое удивительное, мы же пять лет учились бок о бок, и даже парой фраз едва ли перекинулись за это время. А теперь не разлей вода, полное взаимопонимание. Только мама моя не очень верит в наши нежные чувства, Говорит, я от безысходности стала Зайцевой, а он от одиночества меня взял. Вроде как нам обоим деваться некуда. Прыгнули в последний вагон уходящего поезда. Ту-ту! Я не спорю, пусть так все и случилось на первый взгляд. Но теперь мы вместе, и у нас все будет, как у людей, и даже получше некоторых. У нас свой дом на земле. Работать умеем и любим. Дочка скоро появится, а там можно и дальше загадывать. Жизнь скоро сама поскачет, как горная речка по звонким камешкам. Уже представляю, что забот полон рот, год от года веселее и круче. Впереди и огорчения ждут, мелкие и покрупнее, но тем больше станем радоваться ясным дням и хорошим встречам. Коля вдруг захотел, чтобы дочку назвали Алисой. А у меня не осталось сил протестовать. Роды начались раньше срока и прошли очень тяжело. Когда из родильной палаты меня на каталке завезли в лифт и начали поднимать на третий этаж в детское отделение, казалось, из ада мучений я воспарила в райские кущи блаженства. Сама себе не верила. Неужели почти двадцать часов пыток остались позади? Малюсенькое влажное тельце лежало на моей груди. Тоненькие восковые пальчики слабо шевелились. Я думала, что сердце мое разорвется от счастья. Ксюша, доченька! Вечером позвонил Зайцев. Поздравил меня, много хороших слов сказал. А потом заявил, что надо еще подумать над именем. Дескать, судьбоносное решение принимаем, и ошибиться нельзя. Коля, мы же все давно решили. Чем тебе, Ксюша, не нравится? У нас в поселке уже третья девочка с таким именем. На работе у Кирсанова тоже внучку Ксении назвали. Будут в классе четыре тезки. И что хорошего, я за Алису. В стране чудес. И все же в чем-то супруг мой прав. Помню, в школьные годы со мной вместе три Наташи учились и две Ольги. Зато Антонина была всего одна и тем всегда гордилась. Глаза закрываются, хочется забыться сном. Губы сухие, искусанные болят. Доченька возится в своем кувезе. Наверное, мокрая опять. Ох, вставать тяжело. Алиса, так Алиса, будь по-твоему. С самого момента выписки начались мелкие неурядицы. Коля забыл привезти пакет с одеждой мне на смену. Пришлось снова натягивать надоевшие компрессионные колготки и несвежую, растянутую большим животом футболку. А так хотелось переодеться во все чистое, свеженькое. Я нервничала, торопилась, за три дня измаилась в палате. Дети у соседок плачут. И Алиска начинает подпевать. а сне вообще можно забыть. Потом у нас еще какую-то сыпь диагностировали. Оттого и задержали выписку. Еще до родов я настояла, что первый месяц мы поживем с дочкой в городской квартире. Вот туда нас Коля и привез. Кроватка, вещи детские заранее приготовлены. Но оказалось, что не все учтено. Молока у меня было мало. Алиска висела на груди и начинала плакать, как только я пыталась уложить дочку в кровать. Отправила Колю за смесью и бутылочками. Еще нужен электронный градусник, и зеленка куда-то задевалась, холодильник почему-то пустой. Я начала дергаться и психовать. «Коля, ты нас вообще ждал? Я есть хочу, мне сейчас надо нормально питаться, я кормящая мать». Я вас ждал домой в Козловку. А сам насупился, в глаза не смотрит. Осунулся, похудел, выбрит плохо. И я, как назло, едва ворочу языком. Здесь до больницы ближе. Мы же договорились обо всем. Чего ты начинаешь? Успокойся. Сейчас схожу в магазин. И в аптеку. Я список составлю. Коля, а где у нас ручка? Твоя же квартира. Ты тут хозяйничаешь. Коля, не заводись, мне и так плохо. Сыр купи, может, молока прибавится, и сгущенки хочется. А фрукты, сказали, нельзя. Слушай, я тут написала тебе фитосбор для лактации, не забудь спросить. Понял. Теща когда приедет? Он не говорит, а будто рубит дрова каждым словом. Завтра жду. Коля, а когда мы коляску купим? Это не срочно, гулять пока нельзя, но надо уже присмотреть. Сама удивляюсь заискивающим ноткам в голосе. Наверное, это от слабости и желания довериться кому-то рядом, разделить с родным человеком все напряжение и беспокойство последних дней. Сделаем. Колю не узнаю. На себя не похож. Мрачный, неразговорчивый. От прежней доброжелательной веселости нет и следа. Неужели не рад малышке? Это потом он мне рассказал, что на работе неприятности. Попало ему за какие-то махинации с ёлками под Новый год. Ему попало, и рождение дочки совпало. Да я ещё тут на нервах играю. Так чего скрывать свои проблемы? Они же теперь наши общие. А Коля меня утешает. Зачем тебе зря волноваться? Утрясётся, не думай даже. Ребята обещали помочь. Их слушай больше, они тебя еще воровать научат. Ругаюсь я с Алисой на руках, деловая мать семейства. — Так было бы чему учиться, — отмахнулся с досадой. — Коля, не пугай меня. — Молчу я, молчу. Просто сейчас каждый успевает, как может. Люди миллионами ворочают, а тут... — Ага, ворочают. Они ворочают, а тебя за три тополя на плющихе посадят. Ты подумал про нас? Мы с Алиской по миру пойдем. Мамки-няньки помогут. Огрызнулся и хлопнул дверью. Хорошо, хоть вернулся скоро. Я уже почему-то скучаю. Первые недели прошли в суматохе. Мамин приезд совпал с посещением Альбины Кирилловны. Вот уж точно мы напоминали трех наседок, куда кудахчущих над одним несмышленым птенцом. И все-таки дамочки с опытом. Старинным или передовым. Старинный – это у драгоценной свекрови. Тонечка, ты ее пеленай потуже. Она успокоится, как в мамином домике. Укропную водичку приготовили? Скоро начнет животик болеть. А вот памперсы вы зря так часто используете. Попа вспотеет – это плохо скажется на здоровье девочки. Зато мамочка моя, как всегда, по инновациям впереди планеты всей. Тоня, дай ей свободу движений. Я прочла в интернете, что им надо больше двигаться. И надо уже приучать писать по сигналу. Держи под коленки над умывальником и водичку включай. Она, девочка умная, сделает все сама. Мама, ты что говоришь? Как щенок Павлова у нас дочка будет по команде в туалет ходить? Щенок Павлова по команде питался, не путай. И смех, и грех. Только Алиска по-прежнему спала у меня на руках. На охи-ахи бабушек не реагировала. Ручки из пеленок вытаскивала, царапала себе щечки и от того еще пуще ревела. Один раз зашлась таким диким визгом, что я кинулась вызывать скорую. Но к приезду врача мы уже мирно дремали. Строгая пожилая дама в белом халате сделала мне выговор. «Женщина, вам сколько лет? Тридцать три». «Ну и что с того, что первый ребенок? Вы литературу читали? На курсы молодых мам ходили? У девочки обыкновенные колики. Процесс естественный для ее возраста. Держите под рукой эспумизанчик и будьте спокойны. Ребенок абсолютно здоров. Распишитесь вот здесь». «Спасибо. Я очень испугалась. Простите». Было безумно стыдно перед врачом за свою неумелость и склонность к панике. Век живи, век учись, и всё равно помрёшь психованной дурой. Но это самый пессимистичный прогноз. А будет настроение лучше, я другой себе сочиню. Может, именно сочинять истории я и умею лучше всего в жизни. Недаром мне хорошие отзывы пишут незнакомые люди на сайте. Но теперь долго не вернусь к электронным книжкам. Не до сказок. Успеть бы четвертинку сна посмотреть.